украинский потерял бин нос. В подробности, возможно, знов журба. Я не вовсе деталям вникаю. Нет такой возможности прямо их загрузки, надзирателем за всеми ходить. Он повысил голос, кушавело, это не смутило. А между тем, женщину с преметами Людмила Кларчук отписывает гражданка Нина Григорьевна Копанер, управляющая Минским районным отделением Сбербанка. украински, пожал плечами. Там, при оформлении кредитного договора, столько нарушений допущено, Кушлев присвистнул, наглядно демонстрируя сей впечатляющий уровень и провёл по бровям пальцем, чтобы было и ясно, выявленное злоупотребление без ряда вон. Так вот, по словам гражданки Капанир, гражданка Кларчук выдавала себя за главного бухгалтера ООО "Кристина" «Которым, кстати, на самом деле не является сплошное варьё», — кивнул Украинский. «А подвигнул Нину Григорьевну на подвиги, приятеля и, как мы понимаем, любовник её невестки, некто Валерий Викторович Протасов. Примечательная, надо заметить, личность». «Это чем же?» — осведомился Украинский. Кушелев его будто не услышал. Контракт на поставку видеотехники, под которым махинаторы получили государственные деньги, тоже, кстати, оказался липой, подлогом чистой воды. Кушили в борезливо поджал губы. Вторая сторона, некое малое предприятие Тинко, никакими видеодвойками не занимается и никогда не занималось. С её директором, гражданином Полянским, у нас состоялся откровенный разговор. Так вот, Олянский утверждает, что подписал бумаги под давлением того же гражданина Протасова. В общем, вынудили его, хотя, разумеется, отвечать всё равно придётся. Ридётся, эхом согласился украинский. Этот самый Протасов проходит по убу по как член группировки уголовного авторитета Виктора Ледового. Виктор Ледовый убит в прошлом году, глухо произнёс украинский. А ледовый убит, а дело его шевёт, возразил компонец. Есть свидетели, опознавшие Апаратасова и Коларчук в частых посетителях в вашей оперативной квартире. Они же видели в квартире Банасюка, подрядчика, сопровождали Шурбаи и Щушин. Нам бы хотелось получить пояснения от вас, товарищ полковник. Вут оно началось. Украинский потёр висок. сподобившись лишь на одно слово, которое он повторил дважды. «М-да», — сказал Сергей Михайлович, «м-да». «У нас, — продолжал компанец, — есть веские основания подозревать ваших сотрудников как минимум в причастности к чищению государственных средств в особо крупных размерах». «Ну, тут надо разбираться», — клунчиво отвечал украинский. «Тут с плеча рубить не годится». тем более на покойников напрасленно возводить. «Надо разбираться», — согласился Кушаев. «Например с тем, с какой целью вы установили наблюдение за квартирой Кларчук, а теперь делаете вид, будто ее знать не знаете. Заявляйте нам, что впервые о такой слышите. Это наводит на размышления. Я уже сказал, нет у меня ни сил, ни возможностей каждую аферистку в лесу изучать». А наблюдение, если и проводилось, то станция капитана Шурбы за квартирой Баносюков на Авалоне тоже Жуба распорядился следить. Полковник украинский мудро помолчал. Соседи Баносюков, Сергей Михайлович, опознали неизвестного нам пока мужчину, того, что из окна вашей оперативной квартиры выпал, как частого гостя Василия Васильевича и Кристины Всеволодовны, возможно даже родственника. Что вы на это скажете? Украинский лишь хмыкнул. «Ну, я думаю, а расследование выявит, кто он», — добавил компанец. «Простым летом за сауной Банасюков велось наблюдение. Опять капитан Журба отличился», — спросил Кушелев. Украинский пошел пятнами. «Это удобная позиция, товарищ Украинский. Валить всю нашу рбу», — посуровил подполковник Кушелев. «Удобная, но не бесспорная». Кто сдал? Ломал голову украинский, чувствуя себя весьма неуютно под взглядами двух пар пытливых и недоброжелательных глаз. Кто этот Иуда? А заодно нам хотелось бы установить цель операции на улице Братской, как раз у офиса накрытой нами фирмы, которая незаконной обналичкой промышляла. В тот самый день, когда гражданка Кларчук получила незаконно отвлеченную сумму, а Журба и Щушен погибли, сказал Кошелев. И что они делали в гараже на Оболони? добавил Компоневец. Кто их туда послал и с какой целью? Украинский попробовал собраться с мыслями. Кто же меня продал? Была первый главный из них. Что теперь делать? Была второй. Теперь беседа перешла в формат перекрестного допроса, каких украинский сам провел бесчисленное множество. Правда, в роли допрашиваемого ему пришлось оказаться впервые. Кушали в компанее, сдавили с двух сторон, невероятно усложняя задачу, состоящую в том, чтобы выкрутиться любой ценой. Есть показания соседки Банасиков, утверждающей, будто она около недели назад видела, как неизвестный, тот, которого впоследствии из окна выбросили, вылок из квартиры тяжёлый мешок и еле-еле дотащил до гаража. Что было в этом мешке? Давай, шпорковник. Что искали в гараже? ЕщёschemaName журба. Вы меня спрашиваете? Скипелу украинский. Я распорядился взломать перекрытие подвала в гараже Банасиков. сказал Кушелев, не спуская Сергея Михайловича глаз. Бетонная подливка там свежая совсем была. Как ваши специалисты этот эффект проглядели? Ума не приложу. Кушелев сверился с часами. Сейчас как раз ломают. Как сломают, позвонят. Словно бы в подтверждение его слов на поясе Кушелева затрещал мобильный телефон. Подполковник взял трубку. «Слушаю. Володя». Неожиданно дошло до украинского. Торбо сдал. Больше некому. Он был в курсе большинства вопросов. Он и Уда. Пока Сергей Михайлович размышлял, Кушелев выслушал доклад, повернулся к полковнику. Ну вот, произнес он довольно, кое-что уже имеется. Обнаружен труп молодой женщины. Прямо под стяжкой. В подвале гаража. Думаю, это и есть гражданка Кларчук. которую мы с вами искали. — Это не она, — мысленно возразил Украинский. — Что думаете по этому поводу, Сергей Михайлович? — Думаю, запутанная история, — сказал Украинский. — Не то слово. Кошелев кивнул, сделав знак компанельцу. Тот положил перед собой папку из кыш-заменителя, с хрустом отстегнув кнопку. Вынул пакет, выложил перед полковником фотографии. Не поворачивая головы, Сергей Михайлович скосил глаза. Он не знал, где была установлена камера, но это, наверное, и уж шине не имело значения. Он узнал себя разговаривающего с баностюком, беседующего с милой Сергеевной. Этого было более чем достаточно. Всё-таки не хотите вы с нами сотрудничать? Сокрушённо покачал головой Кушелев. По украинский бои с удовуциями отвертел. Ну что же, Перейду-то сейчас сначала, ну уже по порошу поподробнее, полковник. Тем более, это ведь в ваших интересах. Да уж, именно что в моих. Украинский откинулся в кресле, а решил, что домой теперь очевидно попадёт очень нескоро.